Глава 13. Фокусник. Разобраться с происшествием мы успели только к 7:00 вечера. Допросы полицейских, обследования врачами, повторные допросы. К счастью, мы были достаточно убедительными, чтобы нас признали только свидетелями и попросили явиться на следующий день в участок. Я дико не терпелось избавиться от назойливых служебных, да и я понимал, что времени у нас осталось не так много. Пойдём скорее к этому экстрасенсу. Гледиш поможет чем-нибудь. Добравшись до нужного места, мы попытались пробраться к шоумену. На площади была огромная толпа народа, которые желали собственными глазами увидеть чудеса, которые показывал новоявленный маг. Представление уже шло около часа и должно было продлиться до позднего вечера. Но внезапно фокусник остановился, быстро оглядел весь зал, затем в мгновение, как мне показалось, остановил свой взгляд прямо на нас, а затем оглядел повторно весь зал и объявил во всеуслышание, Прошу простить меня, но сегодня я вынужден прервать выступление. Сегодня у меня будет серьёзный разговор с двумя интересными мужчинами. На этих словах пара небольших прожекторов, которые освещала уличную сцену, повернулась прямо на нас. Если со мной что-то случится, прошу сообщить в местные правоохранительные органы. Из-за его весёлого тона публика засмеялась. Проходите, господа, не стесняйтесь. Поговорим. Уличная публика начала разочарованно расходиться, а мы с Эдиком, немного удивлённые приёмом, направились прямо к иллюзионисту. Тот уже сошёл со сцены, что-то показал своим охранникам, после чего те пропустили нас к шоумену. Тот немного натянуто улыбался. "Здравствуйте. Извините за небольшое представление. Хотите знать, как я понял, что вы не просто так пришли ко мне на выступление? Меня Саня зовут, а вас Мы представились, а потом я не удержался от вопроса. «Вы мысли читаете?» — фокусник рассмеялся. «Нет, ну что вы, это невозможно. Если кто-то будет вам говорить подобное, знайте сразу. Перед вами шарлатан». «Даже в наше время, в связи с недавними невероятными событиями, еще никому не удалось влезть в мысли человека, насколько мне известно. Чудеса, конечно, не за горами, но пока точно ничего подобного не слышал». К нашему общему удивлению, молодой человек вовсе не был фокусником, экстрасенсом или иллюзионистом. То, что мы успели увидеть, он объяснял простым и понятным языком. Он не старался кого-то одурачить. Насколько я понял, он просто пытался популяризировать в народе новые возможности, которые дали человечеству обелиски. Вот и при личном общении Александр также показался мне вполне адекватным человеком. А что тогда? Как вы догадались, что мы к вам по делу? Вижу, что вы ни разу не были на моих выступлениях. Давайте совсем кратко расскажу, кто я такой, зачем провожу свои мероприятия и что собираюсь делать дальше. Зовут меня Александр, как вы уже знаете, фамилия Семёнов. Жил я простой, самый что ни на есть заурядной жизнью заводской работяги. А потом появились обелиски. И ладно бы появились просто так. Так нет же, они просто начали мир менять. Последствия вы уже знаете. Учёные уже начали наблюдать обелисковую энергию, создавать теории, а у меня всё просто. Я эту обелисковую энергию глазами вижу и работать могу с ней немного. От того и появились мои выступления. Как это видите? Да очень просто. После того, как обелиски появились, всё небо пронзили огромные пёстрые разноцветные нити. Чем-то северное сияние напоминают. Я всё пытался у друзей своих расспрашивать, но никто не видит эти нити. А затем учёные начали высказывать первые предположения об энергии, о потоках, которые обелиски излучают. И понял, что нити эти ни что иное, как эти самые потоки. Вначале думал, что пользы никакой от этого у меня не будет. Но потом, спустя какое-то время, потоки на землю спустились, начали окружать всё и вся вокруг. Со временем, видимо, мой мозг привык, и теперь я могу спокойно сконцентрироваться и увидеть направление завихрения иток обелисковой энергии. Да и без тренировок не обошлось. А потом я понял, что завихрениями этими могу управлять. Предметы нагревать, перемещать немного, даже раны чуток лечить научился. Особенно хорошо выходит с металлом. Думаю, что тренироваться надо больше. Поэтому и начал на публике свои способности показывать, чтобы остальные, такие же, как я, не боялись ничего. Вместе мы сможем новые горизонты для человечества открыть. Эдик немного бестаремонно, как мне показалось, перебил Александра. Ой, простите нас, пожалуйста, за бестактность. Но времени у нас очень мало. Торопимся очень. Вы нам обещали рассказать, как вы поняли, что мы к вам не просто так идём. Кажется, Александр был не из обидчивых, поэтому он просто улыбнулся и сказал. «Очень просто. Потоки, как я уже сказал, пронзают все вокруг. Предметы, животных, людей. Особенно концентрируются в области головы. Но вы в обелисковой картине мира, как бельмо на глазу. Потоки вас старательно обходят, отторгают. Я смотрю на вас. Вокруг все цветное, пестрое от энергии, а вы словно две тени». Идиоты через поток энергии, как два корабля, своими телами завихрение создаёте. Энергия от вас во все стороны разбегается. Простите за метафоры. Ничего себе. Спасибо за объяснение. И в связи с этим у меня вопрос. Вы кто такие и что вам от меня нужно? Я заговорил. Александр, мы вообще не из вашей вселенной. Мы случайно в мир ваш попали. И нам очень нужна ваша помощь, поскольку мы не знаем, к кому обратиться. И как уже правильно сказал Эдик, у нас очень мало времени. Завтра мы покинем ваш мир и попадём в очередной. Происходит это из-за того, что в наших мозгах сбилась какая-то настройка, которая кидает нас из вселенной в во вселенную. Вот только кидает нас не в одни и те же вселенные, а в разные. Не то, что мы с Эдиком встретились именно здесь, не что иное, как абсолютное везение. Но завтра мы с ним вновь проснёмся в совершенно незнакомых мирах. А теперь настал мой черёд удивляться. Я-то тут при чём? Я, конечно, польчён тем, что пришельцы решили меня навестить перед отбытием. Но совершенно не понимаю, чем могу вам помочь. На самом деле мы и сами не совсем понимаем. Но в процессе сегодняшнего эксперимента мы с Эдиком выяснили, что его мозги в томографе начинают закипать при определённых мощностях. А у моего мозга как будто совсем другие частоты, если так можно выразиться. Вот мы и подумали, что, возможно, вы сможете нам помочь настроиться на одну волну в буквальном смысле этого слова. Очень интересно, но проблема в том, что, как я сказал, обелисковые потоки вас будто оттаргают. Теперь причина мне ясна, но я боюсь, что моих способностей не хватит. Мы просим вас просто попытаться. Понятное дело, что скорее всего ничего из этого не выйдет, но нам нужно хоть что-то сделать. Вам надо каким-то образом сравнить наши гиппокампы и, возможно, как-то воздействовать на мой. Вероятнее всего, достаточно создать вокруг моего электростатическое поле той же частоты, что и у моего друга. Мы думаем, что может получиться, и я смогу попасть с Эдиком в одну проекцию вселенной. Интересная теория. А если я вам мозги спеку своим вмешательством? Мне всё равно терять нечего. Что-то надо предпринимать, а без риска тут не обойтись. Ну что ж, хорошо, только дайте мне время. Подготовиться нужно. Поехали ко мне в загородный дом. Не хочу привлекать ничего внимания, если вы вдруг кричать начнёте. Проекцию вселенной. Надо же такое придумать. По дороге в дом Александра мы почти не разговаривали. Все были взволнованы, каждый думал о чём-то своём. Лично мне не давал покоя Марк Пола. Кто этот человек? Зачем ему понадобилось устраивать пожар в лаборатории и почему он напал на меня? Даже говорить не стал, просто сразу узнал нас двоих и напал. Выглядело так, будто нас он знал прекрасно. Мы же таким знанием похвастаться не могли. Не главное, какой у него мотив. Может быть, мы ему чем-то насолили? Почему я ничего не помню, что произошло 2 месяца назад? Не в этом ли разгадка? «Может быть, стоит покопаться в своей голове, и мы найдем хотя бы какую-то нить?» Из раздумий меня вывел голос Эдика. Как оказалось, он тоже думал о Марко Поло. «Знаешь, что мне непонятно? Зачем он лабораторию спалил? Тебе только это непонятно?» «Да нет, мне непонятно все. Но этот его шаг просто не вяжется с логикой. Допустим, он охотится за нами или за кем-то из нас». Это объясняет причину, по которой он напал на нас в коридоре. Но зачем он устроил поджог в лаборатории? Может быть, пришёл туда, не нашёл нас и решил привлечь таким образом внимание? Не-е-е, ты сам подумай. Мы договорились с ним встретиться. Следовательно, мы бы его ждали в назначенном месте, ничего не подозревая. Спокойно дождались его встречи, на которую он мог прийти и просто разобраться с нами безо всякого шума. Зачем он уничтожил лабораторию? В чём смысл? Не знаю, может быть, психанул, вышел из себя или просто очень торопился. Не похоже. Вообще странное поведение. Но думаю, что от результатов томографа он избавился не спроста. Мы вновь замолчали, погрузившись в раздумья. Пока ничего на ум не приходило, поэтому я решил выкинуть это из головы. Если у задачи слишком мало вводных, то необходимо дождаться их. Иначе она просто не будет иметь решения. Наконец-то мы подъехали к загородному дому Александра. Он был довольно ухоженным, в меру большим, но не настолько, чтобы считать его владельца богачом. Одноэтажный, две комнаты и кухня, плюс небольшой пристрой. Судя по всему, баня. Проследив за моим взглядом, Александр улыбнулся. Да, баньку тоже можно запарить. Пойдём? Я улыбнулся в ответ. Баню я любил, но уже не помнил, когда в последний раз ходил в неё. Закрыв глаза, я понял, что начал Вспоминать банные дни, на которые мы ходили вместе с друзьями. Раз в месяц-два мы собирались у нашего общего товарища, у которого была просто отменная баня, высшего уровня, так сказать. Сауна, веники, шапочки, всё как нужно. Нет, спасибо. Я бы с удовольствием, но мы просто не успеваем. Чем быстрее мы начнём, тем больше шанс того, что хоть что-то у нас получится. Ну, как хотите. Пока мы раздевались, снимали обувь, мыли руки, хозяин уже всё приготовил в просторной гостиной. Он пододвинул кресло к дивану, поставил между ними журнальный столик и принёс какую-то большую стеклянную тару, наполненную доверху деревянными щепками. На наш удивлённый взгляд он пояснил: "Вы не волнуйтесь, это просто пало санто. Я этим особо не занимаюсь, но моя жена закупилась всякими благовониями, когда на йогу пошла". говорит, что помогают расслабиться, снимают беспокойство и панику. Думаю, лишним не будет, учитывая обстоятельства. Главное не уснуть. Александр подпалил щепки пало Санта, и спустя какое-то время всю комнату затянула еле видимая дымка. В нос пробился приятный запах, который к моему удивлению действительно подействовал расслабляюще. Захотелось откинуться на диване, что я и поспешил сделать. Александр пожал плечами, Природный седативный препарат. Ничего особенного. Ну что же, давайте начнём. Эдуард, вы готовы? Сейчас я постараюсь войти в транс, состояние и направить потоки на вас. И если всё получится как нужно, то я смогу получить картину движения обелисковых потоков в пределах твоей головы. Затем я проверну то же самое с Андреем, сравню полученные картины и постараюсь воздействовать на него таким образом, чтобы направить потоки примерно по тому же направлению, что и у тебя в голове. Всё понятно. Эдик кивнул. Несмотря на кажущуюся смелость, я видел, что Эдик был взволнован. Не каждый день у него в голове копаются. Хорошо, тогда начнём. Прошло несколько мгновений, глаза Александра стали стеклянными на пару секунд, а потом он сказал: "Готов, вроде ничего сложного. Андрей, теперь вы". К "Как готов? Уже?" Эдика от удивления даже заикаться начал. Александр засмеялся. Ну да, а вы ждали, что я сейчас глаза закачу и начну заклинания читать. Работа с обелисковыми потоками не очень зрелищная. Всё у меня в голове происходит. В моём восприятии прошло минут 15, а в реальном времени, думаю, не больше 2-3 секунд. Я прав? Да, всё верно, удивительно. Но я ничего не почувствовал. Ведь не должны были. По сути, вас я постарался просто прочесть. Никаких манипуляций, кроме чтения, не проводил. С Андреем будет намного тяжелее. Ему в подкорку нужно записать полученную информацию. Но, кажется, я нашёл, что именно нужно делать. Никогда не видел такой странной картины в области гиппокампа. Я немного скептически относился к вашему рассказу, но после того, как лично увидел движение нейронов, подсвеченное обелисковым полем, сомневаться перестал. Вы действительно не из нашего мира. Простите, что не поверил сразу. Ничего страшного, мы бы тоже не поверили, если бы сами не попали в эту ситуацию. Да уж. Ну что ж, Андрей, давайте начнём. Давайте. Пару секунд ничего не происходило. Мы также сидели рядом, все втроём. А затем мир вокруг меня исчез. Не осталось ничего, один лишь я, стоящий посредине огромной темноты, бесконечной темноты. Я начал озираться по сторонам, не понимая, что произошло. Попытался позвать Эдика, Александра, затем начал кричать. Но звуки, издаваемые мной, вновь сливались в какое-то невообразимое месиво. А затем я услышал громкий, низкий, почти металлический голос. И народная органически энергетическая структура в пространственно-временном континууме. Невозможно вычислить источник появления субъекта. В целях обеспечения безопасности необходимо установить контакт. Личность, представьтесь. Вы мне? Кто вы? Ответ отрицательный. Необходима идентификация личности. Андрей, Андрей Резников. Ответ положительный. Физиологическая идентификация проведена успешно. Андрей Резников, 9 июня 2017 года рождения. Объясните невозможность проведения энергетической идентификации личности. Энергетической идентификации личности моего сознания? Кто вы? Я не намерен говорить, пока не представитесь. Система контроля внешних угроз земного контура. Повторение запроса. Объясните невозможность проведения энергетической идентификации личности. В связи с невозможностью чтения осознания субъекта и отказе сотрудничества будет предпринята попытка уничтожения и народной энергетической структуры. После этих слов я понял, что шутки с этой системой плохи. Мне стало понятно, что это автоматизированный голос, который всего лишь выполняет свою часть программы. И если у меня не получится его сейчас убедить, то вполне вероятно, что системе удастся избавиться от и народной структуры. Подождите, пожалуйста, я готов сотрудничать. Приношу свои извинения. Моё сознание было перенесено случайно в этот мир или в проекцию в другой принятой нами терминологии. Если вам будут понятны мои слова, я попаданец. Готов содействовать любыми возможными способами. Я не несу никакого вреда и не являюсь внешней угрозой. Объяснение принято. Идёт обработка. Обработка завершена. Сотрудничество подтверждено. Операция над сознанием субъекта, проводимая оператором Александром Заряновым, завершена. Подождите, пожалуйста. Вы легко вычислили то, что моё сознание народная энергетическая структура. Нам нужна помощь. Можете ли вы считать мои воспоминания и убедиться в том, что этой проекции угрожает опасность в виде нейтронного магнитателя? Есть ли способ остановить его? Обработка запроса. Успешно. Остановить нагнетатель не представляется возможным, поскольку это устройство меняет нейтронно-устойчивый баланс в окружающем пространстве. Такое происходит в первый раз за всю историю, записанную в памяти системы. Расчёты показывают, что активация устройства на 50-процентную мощность произойдёт через 2 часа 10 минут, после чего в мире начнут происходить необратимые изменения. Изменения вызовут цепную реакцию в нейтронной стабильности мировой системы. 100% активация устройства произойдёт через 18 дней. Прогнозируемые последствия уничтожение проекции вселенной. Как уничтожение вселенной? Полное. Недостаточно входных данных. В связи с этим прорабатывается самый негативный вариант. Вывод полное уничтожение мира. Есть ли какой-то способ остановить худший вариант? Судя по потокам электромагнитных полей и оценке потребления мощности системы, магнитатель производит намного больше энергии, чем потребляет, что физически возможно только при рассмотрении концепции множества вселенных. Получаемая энергия выкачивается откуда-то из другой вселенной. Необходимо найти источник и уничтожить объект, подпитывающий систему, или совершить иное подобное действие. Судя по водным данным, полученным от вас, вы прибыли как раз из той проекции, которая поставляет энергию на магнитатель в этой Необходимо возвращение в исходную проекцию и уничтожение источника нестабильных частиц. Проблема в том, что и в той проекции я тоже был попаданцем. Я уже неделю мотаюсь по разным проекциям ежедневно и не могу остановить запущенный нагнетатель. Новые водные данные. Нагнетатели объединены в одну сеть. Невозможно существование одного нагнетателя без предоставления частиц от другого нагнетателя. Условие необходимое для запуска Существование в другой проекции уже запущенного устройства. Пересчёт математической модели показал, что необходимо найти первоочередной источник энергии, либо конечный источник, который использует избыток нейтронов в своих целях. Вероятнее всего, это магнитатель, который был впервые запущен в мультипроекционном континууме. Субъекту необходимо оказать всё возможное содействие для выполнения задачи по подключению первородного нейтронного магнитателя. Вносится необходимые корректировки в гипокамп субъекта. Я почувствовал резкую головную боль, перед глазами замелькали тысячи картинок, меня начало выворачивать наизнанку. Я вновь переживал все свои путешествия, но на этот раз они проматывались, словно ускоренная плёнка. В ушах появился шум гомон сотни голосов. Меня разрывало в вихре событий, а затем швырнуло обратно в комнату к Александру и Эдику. Я обнаружил себя трясущимся на полу. За ноги и за руки меня держали Александр и Эдик. Я попытался успокоиться, и, кажется, тряска конечностей прекратилась. Товарищи обратили на это внимание, а затем я услышал голос Эдика. «Александр, что вы с ним сделали? Мозги спекли? Он тут сейчас в овощ не превратится!» «Я клянусь, Эдуард, я ничего не успел сделать. Всего лишь направил поток, чтобы исследовать его подкорку, так же, как и вашу. Никакого вмешательства!» Что с ним происходит тогда? Хватит врать. Он не врёт. Это обелиски, они. Оно говорило со мной. Точнее, она, система защиты. Александр округлил глаза. Кажется, он был удивлён не меньше меня. Этого не может быть. Обелиски ещё никогда ни с кем не разговаривали. Ты ничего не путаешь, точно? Точно. Они даже дали мне немного пищи для ума и, возможно, помогли с гиппокампом. Но это не точно. Что они тебе сказали? Вам это не понравится. Абелиски рассчитали, что нейтронный нагнетатель через пару месяцев уничтожит данную проекцию, а остановить его можно только остановив тот нагнетатель в другой вселенной, который даёт энергию в этой. А тот, в свою очередь, можно остановить только остановив предыдущий, и так до самого первого. Нужно искать первый нагнетатель. Неужели наш нагнетатель самый первый? 2 месяца назад мы его запустили. Возможно, но не думаю. Набелиски сказали: что условием для запуска нагнетателя на полную мощность может являться только появление в другой Вселенной источника энергии, способного подпитывать нагнетатель в этой. А поскольку в нашей Вселенной, как ты говоришь, тоже нагнетатель, а не какой-то другой источник энергии, то это значит, что либо в нашей Вселенной существует такой источник энергии, либо наш нагнетатель в точности также получил свою порцию из другой. И как мы это выясним, пока не знаю. На кажется, что правильным решением будет найти всех причастных и синхронизировать гиппокампы. В этом случае, где бы мы ни оказались, то будем вместе, что даст нам хоть какие-то шансы. Придётся искать дальше, несмотря на инцидент с Марко Поло. Где-то застряла Марина и Фёдор Геннадьевич. Как минимум, мы должны попытаться их найти, а дальше будем думать. А больше ничего абелиски не сказали? Нет. Как только они начали вмешательство, меня выкинуло из комнаты связи. Не знаю, может быть, уже и не получится связаться. Будем надеяться на свои силы и на то, что в других мирах тоже есть адекватные защитники, способные поверить в множественность вселенных. Остаток вечера мы провели за разговорами. Александр рассказывал о своих планах посвятить свою жизнь дальнейшему изучению обелисковых потоков. Мы рассказали о том, как побывали в других мирах, о том, что видели. Оказалось, что ядик тоже два раза сталкивался с Мариной, мной и Фёдором Геннадьевичем. Но при этом у него было гораздо больше возможностей. В первом мире он пробыл почти 2 месяца, во втором 3 дня, а в третьем прибыл я. Слово за слово, мы все как будто стали близкими друзьями, которые готовятся к долгой разлуке. За 5 минут до 12 Александра даже взгрустнул. Жаль, что, скорее всего, мы уже никогда не увидимся. Это был увлекательный вечер, который изменил моё представление о вселенной. Друзья, удачи вам. Судя по словам обелисков, От вас зависит будущее не только наше, но и куча других проекций, если не всех, в принципе. Надеюсь, что когда-нибудь получу от вас весточку. Как минимум, если через 2 месяца наш мир останется цел, то я буду точно знать, кого благодарить за это.